Глава 7. Операция "Зверобой". Вечером на военный аэродром к юго-западу от Ханоя прибыли три джипа в сопровождении угловатого пятнистого броневика. В двух машинах ехали автоматчики в облачудных фкаски и бронежилеты, в третьем джипе несколько офицеров, которые были вооружены лишь пистолетами. Вьетнамец-чисовой пропускавший машины на территорию аэродрома про себя отметил, что все приехавшие русские. Сразу столь к Альенцу. Он видел всего раз, когда полтора или два года назад советские инструктора принудили к посадке американский самолет и потом из Ханое за ним прилетели русские офицеры. Машины остановились возле вышки КДП. Башня броневика с легким жужжанием повернулась и ствол крупнокалиберного пулемета насторожно уставился в небо. Где сияли чистые, умытые недавним дождём звёзды. Офицеры поднялись на вышку, поздоровались с командиром базы и уточнили обстановку. Как обычно, пожал плечами тот. Несколько ночников крутится у побережья и всё. Но они недалеко. Ясно, кивнул старший из офицеров. Как начнётся завитие. Они спустились к машинам и стали ждать. Один из офицеров курил сигарету за сигаретой. Посмотривай на часы. Нервничаешь, Андрей? Негромко спросил его старший. Есть немного. Не волнуйся, от для операции взяли лучших лётчиков. Колатипов был спокоен как удав. Ну, оно понятно, но всё равно от чуть не спокойно. Сколько сейчас времени? спросил полковник. 25 минут 11:00, ответил офицер и закурил новую сигарету. Дым Нитерпеливо рассеивался в тёплом воздухе. Ничего страшного, полковник зевнул. Всё только начинается. В смысле? Андрей выпустил кольцо дыма, и оно поплыло вверх в небо. Американец сейчас взлетает со своей базы. Пока он долетит до границы, пройдёт минут 20 с небольшим. Потом он пролетит над полосой, где стоят наши ребята. Без десяти пойдём на КДП. Пообщаемся с ними. Если всё пойдёт нормально, вон постучал по большой деревянной кобуре своего пистолета, то ещё через 7-8 минут после этого они будут тут вместе с американцем. Анатолий Петрович обернулся Колотилов к Лотилову, сидявшему в джипе офицеру. Освещение полосы и приводные маяки исправны? Да, товарищ полковник. Тогда ждём, сказал разведчик, и, сложив руки на груди, задумчиво уставился в небо. Было темно, хоть глаз выколи. Даже фары машин полковник приказал выключить. Приходилось соблюдать цвета маскировку, опасаясь удара американских ночных бомбардировщиков. Уже давно исчез гничной Тимени, аэродром Тахли, откуда взлетел F-11, и теперь он нёлся на восток, к занятой видкунговцами деревне, в которой, по данным разведки, располагался крупный подземный склад боеприпасов. Самолет шел на автопилоте, и летчикам оставалось только периодически сверять курс. В кабине царил полумрак, лишние ярко мерцали шкалы и стрелки приборов. Лица летчиков, освещенные их мягким светом, казались зеленоватыми. Джонсон, взглянув на сидевшего справа у Отсона, невольно улыбнулся. Тот в своем защитном шлеме здорово смахивал на инопланетянина из комиксов. «Пять минут до лыжных гонок!» — зевнув, пробормотал штурман. Так пилоты Ордварков называли полет в режиме автоматического следования и рельефу местности. «Проверим все системы, Кэп!» «Проверяй!» — отозвался капитан. «Двигатели — окей! Расход топлива — окей!» — забормотал лейтенант. «Вооружение — окей! Курс — окей! Расчетный — все окей!» И снова широко зевнул. «Глаза слипаются, черт бы подрал эти ночные полеты!» «Видать, прошлой ночью, тебе было не до сна!» Усмехнулся Джонсон. «Боже упаси!» Пробурчал лейтенант и потер глаза. «Меня дома ждет лучшая женщина во всем мире! Буду я еще по местным шлюхам бегать!» Он помотал головой, стряхивая дремоту. «Вот-вот усну, Кэп! Что за дрянь мы пили перед вылетом?» «Не знаю!» пожел у плечами капитана. "Я в норме, спать не тянет". Незадолго до вылета капитан незаметно подмешал снотворное в чай, который обычно пил его напарник. Он рассчитывал усыпить его, а затем застрелить, когда их перевезут на место крушения. В крайнем случае Джонсон намеревался убить Штурмана ещё в полёте, для чего заранее переложил пистолет из кобуры в карман комбинезона. Но этот вариант капитана оставил на крайний случай. Очень не хотелось пачкать кабин кровью и мозгами, да и стрелять в сидящего рядом человека в тесной кабине было неудобно. Был бы он ещё впереди или сзади. "Что бы я выпил кофе", пробормотал штурман, и в кабине снова стало тихо, лишь мирно шумели двигатели за спиной. "Слушай, кэп", зевнул лейтенант Ну хоть сегодня наш маршрут не над позициями Сэмов проложен, а? В одном из прошлых вылетов их самолёт едва не сбили вьетнамские зенитчики, и теперь лётчики иногда подтрунивали друг над другом по этому поводу. Боишься за свою задницу, Виктор? криво усмехнулся капитан. Если да, то на обратном пути мы будем петлять среди деревьев до самой базы. Да не боюсь я, ухмыльнулся штурман. Я просто думаю, может, хоть ария Сэма меня взбодрит. Обойдёшься без арии серенад, ответил Джонсон. Я не хочу уехать домой в гробу. Готовность минута. Капитан ещё раз проверил показания приборов. Засыпай же, скотина, думал он. Секундная стрелка описала круг по циферблату. Начали. Капитан переключил несколько тумблеров в ответ на приборной панели. Мигнули зелёные и красные огоньки. Бомбардировщик стал снижаться. Внизу прихотливыми волнами бежали покрытые джунглями холмы, и самолёт вдруг плавно лёг на крыло, а Гиба и один из них, не кстати, оказавшийся на пути, Джонсон заворожённо смотрел вперёд, где горизонт накренялся то вправо, то влево, когда Ардварк облетал препятствие. Он не сразу понял, что Уотсон, обвиснув на ремнях и уронив голову на грудь, тихонько храпит в своем кресле, а минутная стрелка на часах подбирается к оговоренному времени, когда уже пора было выходить на связь. Теперь, когда никто не мог помешать ему, летчик отключил автопилот, взял управление на себя и, поднявшись до двухсот метров, довернул на северо-запад. Убедившись, что все в порядке, Капитан дотянулся до рычага аварийного сброса бомб и потянул за него. Спустя мгновение самолет вздрогнул и чуть подпрыгнул вверх, когда две тонны стали и взрывчатки разом отделились от него. Где-то позади, в глухих джунглях, грохнул мощный взрыв, разом сравнявший с землей небольшой холм. Но капитан, как всегда, увидел лишь яркую бесшумную вспышку в зеркалах заднего вида. В принципе, можно было обойтись и без этого. Джонсон был достаточно опытным пилотом, чтобы приземлиться даже с полной загрузкой. Однако про бомбы разговора не было, а рисковать лишний раз ему не хотелось. Кто его знает, какой там длины у вьетнамцев полоса. А чем легче будет самолет, тем быстрее он остановится после приземления. Но и расход топлива немного ниже. А его у капитана было в обрез, только до полосы. «Теперь радио!» — соображал летчик. Сменив частоту рации, он нажал кнопку связи. Глава восьмая. В засаде. В сорока километрах к северу Хваленский и Маргелов ожидали приказа на взлет, сидя в кабинах своих самолетов. Обе машины с включенными двигателями стояли в начале длинной просеки, которую вьетнамские сапёры прорубили в густом лесу. Длина её составляла полкилометра, а ширина всего 20 метров. Эту временную полосу предполагалось использовать всего один раз, поэтому с маскировкой вьетнамцы особо не заморачивались, просто набросав поверх выровненной земли свежесрубленной травы, на случай, если американские воздушные разведчики что-то всё-таки заподозрят. Для операции Лётчики выбрали два истребителя МиГ-21 ПФМ, снабжённые стартовыми ускорителями. Эти устройства, фактически небольшие реактивные двигатели, подвешивались на самолёт перед взлётом и, включаясь на разбеге, позволяли вдвое сократить его взлёт с укороченной полосы при помощи таких ускорителей. Офицерам был не в новинку за время службы во Вьетнаме, они только что хвостом вперёд не летали. Их с техниками перебросили на временную полосу ещё на рассвете. Тёмно-зелёный Ан-2, набитый людьми и ящиками с вооружением, тащился сюда битый час. Пассажиры с тревогой посматривали в иллюминаторы, не появятся ли поблизости американские самолёты. "Обошлось", проскочили. Вьетнамские пилоты Хонг и Кванг виртуозно посадили самолёт на просеку и отрулили с неё под деревья. Самолет сразу разгрузили и замаскировали срезанными ветками и маскировочными сетями. Чуть позже, когда окончательно рассвело, издалека донёсся нарастающий рокот, постепенно перешедший в оглушительное стрекотание, и из-за деревьев появились два транспортных вертолёта. Под брюхом каждого из них на длинном тросе был подвешен истребитель с выпущенными шасси. Как котёнка за шкирку помурился Володя, глядя на покачивающийся на подвеске истребитель. Скорее уж тигрёнка, усмехнулся Хвалинский. Первый вертолёт завис метрах в 30 над полосой, и лётчики разглядели в распахнутой боковой двери человеческую фигурку. Кто-то из членов экипажа, вероятно, штурман, высунув голову наружу, смотрел вниз на миг. Хотя вертолёт на подлётик полосе двигался очень плавно, Машина всё равно слегка раскачивалась на тросе, как гигантский маятник. Наконец, МиГ повис более-менее ровно, и вертолёт начал медленно снижаться, буквально по сантиметру уменьшая высоту. Штурман одной рукой, прижав к горлу ларингофон, а другой держась за срез двери, смотрел на грусы и указывал пилотам, как снижаться. Время текло уже соище медленно, и лётчики молились про себя. чтобы столь крупная дичь не привлекла американцев. Было от чего занервничать. Рев двигателей слышался за километр с лишним. Разглядеть сами вертолеты можно было с еще большей дистанцией. «Готовься, сейчас будем отцеплять тросы!» — крикнул хваленский Володя, когда от колес Мига до земли осталось несколько метров. Володя кивнул. Вертолетчики оказались настоящими асами. Самолеты не поставили на землю так бережно, как будто он был сделан из тонкого стекла. Хваленский, Маргелов и несколько техников, подскочив к Мигу, быстро освободили его от тросов. Штурман увидел, что подвеска свободно болтается под брюхом, тотчас подал пилотам сигнал уходить. Вертолёт величево развернулся и завис над деревьями чуть в стороне, и его место почти сразу занял следующий, и всё повторилось сначала. Закончив разгрузку, транспортники улетели, а рокот их винтов затих вдали, и снова запели умолкшие было птицы. Быстро всё замаскировать, приказал Хвелинский. Нгуен, мне нужно 15 человек, чтобы спрятать самолёты. Нгуен, командир вьетнамского отряда, охряневшего полосу самолётов и советских специалистов, только кивнул и, обернувшись, что-то крикнул на своём языке. В тот час из зарослей вынырнули вооруженные люди в маскалапах. "Навались", приказал Хвылинский, и первый взялся за крыло МиГа. А русские и вьетнамцы окружили самолёт и сообща откатили его под деревья. Даже такую толпу изделать это было сложно. Машина весила 9 тонн, но вытащить гадь в джунгли, перебросить было невозможно. Откатить и в самолёт и под деревья. Лючки кинули на них маскировочные сети и забросались резными раниями ветками. Когда всё было надёжно спрятано в лесу, майор лично осмотрел полосу и убедился, что никаких следов визита транспортников не осталось. Пришлось, правда, набросать ещё травы на просику. Вертолёты разметали чуть ли не всё, что перед тем накидали вьетнамские сапёры. Как выяснилось чуть позже, сделано это было отнюдь не зря. Через час после отлёта транспортников над лесом протрещала лёгкая американская ССН. Такие самолётики использовались для разведки и наведения штурмовиков. Она сделала несколько кругов над просекой, едва не цепляя крылом вершины деревьев, а потом улетела на юго-восток. Всё это время люди внизу сидели затаив дыхание. А когда деловитое трахтение мотора стало затихать, кто-то неподалеку от Хваленского иступленно выругался. — Наведет, фантом, иссувка! Валить надо было! — Не наведет! — флегматично отозвался майор, почесывая спину. — Если бы наводил, то остался бы рядом и дальше, чтобы корректировать огонь. А раз улетел, все в порядке. — Думаете? — с надеждой отозвался техник. — Не думаю, знаю. Ладно, хлопцы, за дело. Проверяйте самолеты, готовьте вооружение, а мы с Володей подсобим. Он повернулся к командиру вьетнамцев. — Спасибо, Нгуен, дальше мы сами. — Хорошо, — ответил вьетнамец, глядя на выкрашенный зелеными и коричневыми пятнами истребитель. — Красивый самолет, русские самолеты все красивые, как ваши девушки. — А ты бывал в СССР, Нгуен, — спросил Хваленский. — Я учился у вас в Новосибирске. Хорю со стороны, мне понравилось. — Понятно, — вздохнул майор. — У тебя хорошо обученные солдаты. Я их даже не видел, пока ты не позвал. И на эти тут не вызвать. Нгуен казался бесстрастным, но по глазам его было видно, что похвала пришлось ему по душе. — Это верно. Нгуен, есть еще одна просьба. Хваленский обернулся, и, увидев, что все уже отошли к самолетам, Быстро произнёс: "Пусть кто-нибудь из твоих парней заберётся на дерево и наблюдает, не появится ли снова американский разведчик". "Будет сделано". "Вдруг вернётся. У тебя есть зенитные пулемёты? Есть, три штуки. Лучше бы без них обослись, суму много, толку мало". "Лучше бы", вздохнул майор, "но всё-таки с ними спокойнее". "Хорошо, я прикажу их приготовить". "Спасибо". Ветнамец неслышно ушёл, а техники занялись проверкой Мигов на предмет повреждений. Всё оказалось в норме. Вертолётчики своё дело знали. Потом настал черёд вооружения. Миги транспортировали заправленными, но не вооружёнными. Не рискнули. Была вероятность того, что при перевозке повредятся контакты электрической цепи, и оружие потом откажет. Поэтому заниматься им пришлось прямо в лесу. Делали всё опять же вручную. Каждую машину вооружили двумя ракетами воздух-воздух и подвесной пушкой на два оставшихся пилона под крыльями. Ещё на аэродроме были подвешены дополнительные баки с топливом. Так, на всякий случай. Раз, два, взяли и поднатужившись техники, поднимали из ящика тяжеленную ракету. Держи, держи, мужики, ещё, торопливо бормотал вооруженец, защёлкивая фиксатор, который крепили смертоносный снаряд на пилоне. Готово? Давай, на другое крыло. Покончив с ракетами, техники принялись за пушки, поскольку расстояние от брюха самолёта до земли составляло менее метра, а подвесной контейнер с пушкой весил хорошо за 2 сотни килограммов. Подвеска его вручную оказалась нелёгкой задачей. Шестеро мужиков, согнувшись буквой "З", держали контейнер на весу и ненавязчиво подбадривали молодого вооруженца, крепившего пушку под брюхом самолёта. С грехом пополам, чёрта в контейнер всё-таки подвесили. Передохнув, справились с другим. На всё прошло ушло часа 2. Потом делать стало нечего. Сидя возле замаскированных самолётов, лётчики и техники разговаривали о том и о сём, чтобы скоротать время. Был у меня забавный случай. С улыбкой рассказывал майор: "Полетел я на охоту, ну и забрался в глупоосо, чтобы подловить американцев ещё на подлёте. Рацию переключил на их частоту и слушаю переговоры. Тут у меня на локаторе две цели нарисовались. Пока к ним приближался, слышу диалог по радио: Жу, они, глянь, розовые слоны. Да какие ещё слоны, у тебя глюки? Смотри сам, идиот, вот они внизу, у холма. Ой, правда, слоны. Чёрт, почему они розовые? Майор умолк, прислушиваясь к далёкой-далёкой перестрелке на юго-востоке. Ну, а потом что было? нетерпеливо спросил кто-то из техников. Да ничего, пожал плечами Хвалинский. Сбил я один из их вертолётов. Второй сел рядом и подобрал экипаж. Они, видать, караваны на тропиках искали. Я ещё над ними пару кругов сделал, пытался слонов рассмотреть. "Увидели?" полюбопытствовал Володя. Про это я Юрью ему раньше не рассказывал. "Угу, четыре таких, тёмно-розовых, как лосось, что ли? Кюками увешаны, и люди рядом шли". Ну, я высоко был. Они как игрушечные выглядели. А что, слонов партизаны тоже используют? Удивился кто-то. Это? Это же готовые грузовики, только траву жрёт, а не бензин. Интересно. А почему они розовые были? Задумчиво спросил техник-оружейник. Эх, хрен его знает. Может, пыль там такого цвета? Может, вьетнамцы их специально выкрасили, как в том анекдоте про матросов на зебрах. Психическая атака.